То, что президент США не заинтересован в расследовании, это понятно. Все спецслужбы – это его люди их преступления – это его несостоятельность. Но как-то удивляет молчание Конгресса и прессы. На них-то вина за подбор кадров в спецслужбах не лежит. Они ведь могли потребовать расследования. Вот здесь заставляет задуматься история с сибирской язвой. Если читатели помнят то сразу же после терактов 11 сентября по почте США стали рассылаться письма со спорами сибирской язвы. Месяц пошумели, ничего не расследовали, никого не нашли и дело дружно забыли. Задумаемся над этим терроризмом. Если это действовал ненавидящий Америку террорист, то ему всего-то нужно было разбить бутылку с этими спорами на первой станции метро по ходу поезда. Для него лично это было бы в сотни раз безопаснее, чем расфасовывать эти споры по конвертам. А поезда метро разнесли бы эти споры сибирской язвы по набитым людьми станциям подземки, что безусловно вызвало бы грандиозную эпидемию. И дешево, и сердито. Почему же террористы шли на бессмысленный для теракта риск, но посылали споры по почте? Ответ один. Им не эпидемия была нужна. Им нужен был адресный теракт. Им нужно было напугать отдельных адресатов, Итак, чтобы адресаты поняли, что угроза предназначена им, а возможности того, кто грозит, не ограничены. Вспомним, кто первый получил эти письма. Информационное агентство пресса и Конгресс. Конгресс даже прекратил свою работу, что было впервые в его истории. Посылка писем с сибирской язвой тем, кто мог бы потребовать расследования трагедии 11 сентября, Это был явный намек, причем совершенно ясно, было и от кого он следует. Если читатель помнит, то почти сразу же с появлением сибирской язвы было сообщено, что эта язва культивирована в США. Сомневаюсь, что выращивание бацилл сибирской язвы ведется в каждой аптеке США. Боюсь, что эти бациллы имеются в одной, может быть а может в десятке лабораторий, которые охраняются все тем же ФБР очень тщательно. Отвлечемся на вопрос о том, что значит, слово что значит слова «охраняются ФБР». В мае 2002 года Конгресс США начал делать энергичные телодвижения, обвиняя Буша, что тот, дескать, знал о нападении на башню ВТЦ, но не предотвратил его. Вот о чем речь. В летной школе штата Миннесота учился летать на легких самолетах араб Мусауи. Инструктор донес на него ФБР, что тот интересуется тем, как управляются крупные авиалайнеры. На мой взгляд, если курсант летной школы этим не интересуется, то ему нечего делать в школе. Вот это любопытство араба стоило ему дорого. Поскольку ФБР в Миннесоте надо чем-то заниматься, то оно устроило... «Мозговой штурм», в ходе которого решила в качестве одного из вариантов, что Мусауи планирует атаковать башни-близнецы, после чего минесотцы написали бумагу и отправили вверх, а там тоже обрадовали свежему дельцу, но поскольку арестовывать Мусауи было не за что, то его в августе 2001 года арестовали за нарушение иммиграционного законодательства, то есть арестовали до терактов. И бедный Мусао за свое любопытство в свободной стране теперь сидит в тюряге, в которой обозначает для ФБР единственного пойманного террориста, хотевшего атаковать 11 сентября башню ВТЦ в Нью-Йорке. А донесение агентов попало в Конгресс, и теперь политические противники Буша задают ему коварный вопрос. а Отчего это он такое важное донесение не прочел? Хочется даже стать на защиту бедного Буша и строго спросить его противников. А что в этом донесении такого, чтобы его читать? И сколько сотен, тысяч подобных донесений, отмающихся в безделе агентов ФБР, поступило в высшие инстанции в августе месяце? Но тут дело в другом. Если таким образом ФБР охраняет летные школы, если невинные вопросы вызывают доносы от агентов ФБР и арест, то как же должны охраняться лаборатории с биологическим оружием, со спорами сибирской язвы? Очевидно, что без участия спецслужб США споры сибирской язвы не могли покинуть хранилище, что подтверждает и неспособность в кавычках спецслужб найти виновников распространения язвы. Как найдешь сам себя. Поэтому и думаю, что пресса и конгрессмены намек сибирской язвой поняли, тот, кто достал биологическое оружие из арсенала в США, способен достать оттуда и любое другое. Таким образом, поведение спецслужб США после терактов 11 сентября таково. Что речь уже нужно вести не о том, что они это сделали, а о том, что эта самая эта самая свободная страна уже лежит под их пятой. И если спецслужбы еще не убивают в Америке любого, кого хотят, и по любому поводу, а может и убивают, я об этом мало что знаю, объясняется тем, что в США имеется еще и местная власть со своей полицией, и то не даст разгуляться рыцарям, плащая кинжал. Доказательства. Понятно, что если президент США и Конгресс уже сообщили миру, что теракт 11 сентября совершили мусульмане, а пресса США находится в тисках самоцензуры, то доказательства того, что эти теракты совершили спецслужбы США или Израиль, искать некому. С другой стороны, точно так же понятно, что доказательства вины мусульман ищут сотни тысяч работников спецслужб. И при таких затратах сил эти доказательства должны быть, появиться и в случае, если бы в башню врезались не мусульманские, а марсиане. Не мусульмане, а марсиан. Но, как ни странно, доказательств вины мусульман тоже нет. А то, что есть, может представлять не публичному суду, а только людям с умственным развитием президента Буша-младшего. с Посудите сами. Если теракт совершили два десятка смертников, то смертники – это реальные люди, а не иголка в стоге сена. Тем более иностранцев, которых фиксируют при пересечении границы, которые должны жить в реальных гостиницах, есть в реальных ресторанах, общаться с сотнями людей, купить билеты на самолеты, погибнуть в них. И сотни, если не тысячи людей в США сразу же после терактов сообщили бы, что они видели такого-то араба, который жил в данном месте, а после 11 сентября исчез. В день-два весь путь террористов во время проживания их в США был бы восстановлен, и точно было бы известно, кто это и откуда они. Было бы известно, где террористы жили, с кем спали, что покупали, кому звонили, с кем встречались. Тем более, что американцы и так любят доносить. А тут бы все помогали ФБР. В числе пассажиров несчастных самолетов оказалось и несколько арабов. И этих скромных арабских буржуа тут же записали в Герои террористы. Однако этих наличных мусульман не хватало для кворума. Почему ФБР приписало к ним арабов, которые когда-то жили в США? В результате вся думающая часть мира возмущенно сплюнула. В этом списке на 20 смертников оказалось 5 человек, которые живы и по сей день. Но надумающих в США, но надумающих в США уже давно не обращают внимания. Как говорится в одном романе, из-за наличия отсутствия. Тут же ФБР находит в аэропорту Коран и инструкцию по вождению самолетов на арабском языке. И так далее, и тому подобное. В начале 2002 года я наткнулся на РТР, на совместный американо-российский фильм со всеми доказательствами, в кавычках, того, что в терактах 11 сентября виноваты арабы. Не знаю, был ли этот фильм показан в вечернее время, но я смотрел его во втором часу ночи. Думаю, что это неспроста. Уж на что... Является маразма фильм ФСБ, доказывающий, в кавычках, что это чеченцы взрывали дома в Москве гексогеном, но против американских доказательств он прямо-таки шедевр. ФСБшники, по крайней мере, пригласили артистов сняться в роли чеченских боевиков, показали какой-то бункер с весами, издалека показали какого-то мужичка, который якобы видел чеченцев в Волгодонске и так далее. А тут телекамера показывает какой-то мотель, потом лениво перемещается на валяющийся на земле стакан от Кока-Колы. На экране этот стакан, а за кадром бойко тараторят, что в этом мотеле жили террористы-мусульмане. Тут они ели и готовились к преступлению. Как этот стакан от Кока-Колы доказывает, что тут жили террористы, это только Бушу может быть понятно. Затем показывают какой-то полевой аэродром с легкими самолетами и говорится, что именно здесь учился летать тот террорист, который врезался в Пентагон. Правда, летный инструктор сообщает, что этот араб научиться летать даже на одномоторном самолете не сумел и прав на его вождение не получил. А дальше идет длинная череда американских политиков, многословно убеждающих кого-то, что ассигнование спецслужбам США нужно увеличить. Уже НАТО, возглавляемое, вопреки своему уставу, не Советом НАТО, а Пентагоном, вовсю участвовал в агрессии против Афганистана, а генсек НАТО Робертсон, припертый журналистами, лепитал. Цитата. В штаб-квартире НАТО ждут от США честного заявления, что этот теракт нападения извне. Мы надеемся получить доказательства этого факта и тщательно рассмотрим его. Конец цитаты. Ну, насчет доказательств мы видим, как с ними обстоит дело, а вот насчет честного заявления, то когда США стеснялись его сделать, из спецслужбы заставили заучить Буша анекдот про агентов и озвучить его публике. И Буш заявил, что на самом деле в США есть не только фальшивки, но и неопровержимые доказательства того, что теракт в США совершил Бен Ладен. Но предъявить эти доказательства никому нельзя, поскольку их предоставили агенты ЦРУ, находящиеся в окружении Бен Ладена. Если он узнает про это, то этих агентов раскроет, естественно, убьет. И в США и в Европе эту глупость заглотили как должное, не догадываясь, что этому анекдоту в 2001 году было уже более 90 лет. Томлисон сообщает о том, как впервые были выбиты деньги на шпионаж у правительства Великобритании. Цитата. Корни Ми-6 находились в бюро секретной службы, основанной отчасти в ответ на англо-бурскую войну заставшую Британию в расплох, отчасти в ответ на усиливающуюся воинственность Германии. 30 марта 1909 года одна из подкомиссий Комитета имперской обороны собралась на закрытое совещание в одном из правительственных учреждений на Уайтхолле. Первым взял слово полковник Джеймс Эдмондс. Он был главой МО5, предшественницей нынешней МИ6, задачей которого было разоблачать иностранных шпионов Британии. Штат ее состоял из двух человек, годовой бюджет равнялся 200 фунтов. У Эдмонса были чистолюбивые планы, в том числе увеличение ресурсов своего ведомства, дабы оно могло вести шпионаж за границей, главным образом в России и Германии. Однако лорд Эшер, председатель комитета, усомнился в рассказах Эдмонса об успехах немецких шпионов в Англии и потребовал представить подробный список дел в подтверждении его доводов. Отнюдь не сдавшийся Эдмонс прибегнул к тактике, которую успешно использовали многие его преемники – Ми-6. Сфабриковал свидетельства для подкрепления своих соображений. Представил Эшеру вымышленный список шпионов, заимствованный из популярного в то время романа Уильяма Лека Шпионы Кайзера». Эшер потребовал дополнительных подтверждений. Эдмонс заявил, что подобные откровения поставят под угрозу безопасность его осведомителей. К этой освещенной временем лжи часто прибегали его преемники, чтобы избавиться от затруднительных запросов правительства. Конец цитаты. Как видите, хохма про сбережение информаторов настолько стара, что не знать ее могут только идиоты. Но Эдвардс, издеваясь над комиссией, был логичен. Информаторы нужны для того, чтобы предупреждать о тяжком преступлении и помочь спецслужбе, спецслужбе арестовать преступников с поличным. А где логика в том, что озвучил Буш? Разве эти тщательно сберегаемые, в кавычках, ЦРУ агенты предупредили США о терактах 11 сентября? Они уже не агенты, они соучастники. Кроме того, публичное сообщение о том, что ЦРУ имеет у Бен Ладена агентов, это смерть этих агентов. Короче, эта байка про агентов убедила и Путина, и глав государств, входящих в НАТО. Но должны ли мы обращать на нее внимание? Зачем нам делать вид, что мы верим любому идиотизму Буша? Мы что, обокрали свою страну, храним украденные в подконтрольных США банках и боимся, что если мы будем нелояльны к ЦРУ и ФБР, то украденные нас отнимут, а нам не дадут вид на жительство в США? В терактах 11 сентября смертников не было. Видя, как неубедительно спецслужбы США фабрикуют дело против мусульманских смертников, уместен вопрос, а были ли в самолетах эти самые смертники любой национальности? Вопрос кажется настолько диким, что, признаюсь, мне стоило усилий задать его самому себе. Что подтверждает наличие смертников? Две вещи. Утверждение спецслужб о террористах «Камикадзе» и наш личный опыт. Многие летают на самолетах, или летали на них в СССР, и знают, что самолетом управляет экипаж. Невероятно представить себе пассажирский самолет, летящий без летчиков. Тем не менее, давайте попробуем найти объективные доказательства, не связанные с ФБР или нашими чувствами, которые бы подтверждали, что 11 сентября самолеты навели на башни и Пентагон, сидящие в них за штурвалом смертники. Во-первых, при захвате самолета террористами экипаж передает на Землю кодированный радиосигнал 7700, который означает нападение самолет террористов. Как я понимаю, этот сигнал начинает передаваться после простого нажатия кнопки в кабине пилотов. По бреду ФБР, во всех четырех самолетах террористы были вооружены какими-то ножами для резки картона, и уже само их название говорит, что это не то оружие, которым можно немедленно нанести смертельную рану. Четыре экипажа подверглись нападению террористов с картонными ножами, и нигде экипажи не успели нажать на кнопку 7700. Раньше при захвате самолетов террористами с огнестрельным оружием, экипажи эту кнопку успевали нажимать, а в этих четырех случаях нет Во-вторых, со всех самолетов сохранилась часть черных ящиков. Это особо прочный жаростойкий магнитофон, который записывает переговоры экипажа весь полет, сохраняя в записи последние 30 минут. Упакован этот магнитофон в очень прочный стальной шар. И это устройство сохраняет запись последних разговоров и при ударе падающего самолета, и при его пожаре. Если самолеты захватили террористы, то на ленте черных ящиков должны были сохраниться по меньшей мере их переговоры между собой, От времени захвата кабины до удара башни Пентагон. Или до попадания ракет ПВО США по четвертому самолету. Но ни в одном черном ящике нет ничего, что подтверждало наличие в кабинах самолетов террористов. Как утверждает К. Болин, на их пленках вообще ничего не записано. То есть такое впечатление, что в момент захвата черные ящики были немедленно отключены. Чего быстро сделать невозможно, какими бы умными ни были террористы. О том, как, кем и почему они были отключены, несколько ниже. В-третьих, со всех самолетов перед гибелью последовали звонки по сотовой связи родным и знакомым. Несчастные люди взывали о помощи, просили молиться за себя. Они сообщали, что самолет захвачен террористами. Но ни один человек не описал ни одного террориста. А ведь для пассажиров самолетов вид террориста был жизненно важен, важным. Положим, что террористы были в масках. Тогда это давало пассажирам шансы на жизнь. Если это были арабы, то положение ухудшалось, поскольку арабы могли требовать больших денег и угона самолета в Африку. То есть того, чего и раньше требовали все террористы. Если это были белоамериканцы, американцы, то самолет, скорее всего, остался бы в США. Пассажиры просто обязаны были в своих разговорах хотя бы упомянуть, как выглядят террористы. Но повторю ни один пассажир не описал ни одного террориста. Даже известный телевизионный комментатор Барбара Олсон, которая автоматически должна была бы это сделать, ничего о террористах не сказала. Но если террористов на борту самолетов не было, то тогда как самолеты, вопреки экипажам, сменили курс и врезались в свои цели? Чтобы это понять, давайте мысленно вернемся лет на 30 назад и поставим себя на место ответственных работников спецслужб, которым определили борьбу авиационным терроризмом. Мы должны разработать планы и меры, предотвращающие ущерб от террористов, захвативших самолет. Оценим ситуацию. Пока террористы просто захватывают самолет и требуют за него выкуп, тут ничего другого не придумаешь. Нужно создать спецназ по уничтожению этих террористов при посадке самолета. И такой спецназ во всех странах давно создан. Если террористы подкладывают в самолет бомбу, чтобы его уничтожить, то и тут путь один – контроль за поступлением багажа на борт самолета сделать драконовским. И это во всех странах давно осуществлено. А что если на борт самолета проникают террористы-смертники, которые не собираются оставаться в живых, которым не нужен выкуп и ничто другое? Давайте подумаем, что эти смертники могут самолетом сделать. Во-первых, убить экипаж и разбить самолет вместе с собой и пассажирами. Но это четверть беды. Во-вторых, они могут сделать то, что сделали Боинги 11 сентября. Но и это полбеды, поскольку смертники могут взять с собой на борт несколько килограммов спор той же сибирской язвы или еще более страшной болезни, и никто их при не задержит, ввиду легкости маскировки биологического оружия. А затем, перед тем, как врезаться в какой-либо объект, они могут покружить над крупным городом, распыляя над ним эти споры. Вот тут уже число жертв начнет исчисляться сотнями тысяч. И что нам, работникам спецслужб, при данном варианте делать? Как предотвратить катастрофу? И поверьте, какие бы мы варианты ни перебирали, например, сбитие такого самолета ПВО, но в конце концов наши мысли пойдут по следующему пути. Террористы используют в этом виде терактный самолет как управляемый снаряд. Следовательно, наша спецслужба задача лишить их возможности управлять самолетом и, более того, взять управление самолетом на себя, чтобы он не упал где попало. Можно ли это сделать? При развитии техники второй половины 20 века элементарно. М. Трайден, который с самого начала обращал на эту версию внимание, сообщил, что в 2001 году американцы по командам Земли подняли со своего аэродрома пустой пассажирский самолет и посадили его в Австралии. Но нас ли этим удивить? Ведь еще в 1988 году 100-тонный космический корабль «Буран» без экипажа сделал два витка вокруг земли и сел. Причем, поскольку он с первого захода не вышел на посадочную полосу, то сделал круг новый заход на посадку и только после этого приземлился. Более того, американцы сейчас всех бомбят крылатыми ракетами «Тамагавк». А ведь это небольшой реактивный беспилотный самолет, в компьютере которого заложена цель и маршрут полета к ней. «Тамагавк» сам ориентируется по местности и, как все помнят из хроники войны в Югославии, попадает в здание значительно меньшего размера, нежели цели в Нью-Йорке или Вашингтоне. И даже в такие малоразмерные цели, как мосты. Говорят, что если на цели стоит радиомаяк, то «Тамагавка» попадет не просто в это здание, но и в нужное окно. Фон Бюлов, со ссылкой на англичан утверждает, что подобные системы для установки их на пассажирских самолетах с антитеррористическими целями начали разрабатывать еще в 70-х годах. Следовательно, уже лет 20, как они созданы. Но здесь есть один нюанс. Эти, самолеты, эти системы абсолютно бесполезны, если о них знает кто-либо, кроме тех, кому полагается отключить управление на захваченном террористом самолете от кабины пилотов и брать управление им, самолетом, на себя. Эффект от этих систем будет только в том случае, если их установка на самолеты будет сохраняться в абсолютной тайне ото всех. В первую очередь от террористов, поскольку, зная об этом, они, захватив самолет, немедленно отключат его от внешнего управления. Во вторую очередь от пилотов, поскольку спасая свою жизнь, они сами отключают эту систему. Можно ли установить эту систему в самолет так, чтобы в ходе ремонтов и профилактики ее никто не видел? Безусловно, ведь в самолете сотни километров кабелей, ха-ха, кабелей, и проходят они между корпусом и обшивкой под полом. Эти кабели целы и за всю Жизнь самолета никто и не подумает демонтировать обшивку, чтобы загляд... заглядывать в скрытые места. А в таких местах кабели управления можно разорвать, поставить реле, сделать отводок на усилитель, радиостанцию и компьютер, если этот самолет после команды Земли должен лететь сам, как тамагавка. Сегодня все это оборудование миниатюрно. Как может выглядеть радиостанция, легко понять, взглянув, взглянув на сотовый телефон. Как может выглядеть компьютер? Нужно взглянуть на ноутбук, с учетом того, что экран и клавиатура этому компьютеру не нужны. То есть, все это оборудование легко спрятать в самолете так, что его никогда не найдут, если не будут искать специально. А для этого тайна должна сохраняться строжайше. Есть еще один момент. Представьте, что террористы с биологическим оружием захватили самолет и ведут его к Нью-Йорку. Вы, работник спецслужб, перехватили его управление и ведете в океан, чтобы там его утопить подальше от берега. Это единственный выход. Он, кстати, хорошо рассмотрен в американском фильме «Операция Медуза». Правда, там летчик сам ведет самолет в океан. Что будет делать экипаж? Правильно, он на всех частотах Своей радиостанции будет вопить, что вы не правы, что террористы надо договариваться, как членом с басаем и так далее и тому подобное. Все эти разговоры будут записаны и после этого вас линчуют, поскольку опасность гибели сотен тысяч человек будет уже казаться иллюзорной, а гибель экипажей пассажиров будет реальной. Что нам на месте спецслужб остается делать правильно? одновременно со взятием управления самолетом на себя, отключить на нем радиостанцию и черные ящики, поскольку они могут сохраниться, а гибель самолета списать на террористов или даже на несчастный случай, чтобы сохранить систему в тайне и предотвратить с ее помощью еще один подобный теракт. А теперь с позиции этих размышлений давайте снова взглянем на теракт США 11 сентября 2001 года.